Эпилог Спустя 10 лет после первой встречи двух джонов, их индустрия, наконец, повзрослела. Продажи видеоигр достигли рекордных 10,8 миллиарда долларов США, в очередной раз превзойдя кассовые сборы фильмов. Благодаря росту рынка мобильных устройств, со временем игры затмят по выручке и музыку. Геймеры тоже взрослели. Это больше не были прыщавые пацаны. Средний возраст игрока составил 28 лет. Их разнообразие отражало новый диапазон игровых тем. От бейсбола до бриджа, от Древнего Рима до футуристической Японии, от Микки Мауса до Дэвида Боуи. По оценкам, 60% всех американцев, 145 миллионов человек, включая 62 миллиона женщин и президента США, который признался в ежедневном запуске пассианса на компьютере, когда-либо играли в видеоигры. В таких странах, как Япония, Германия и Южная Корея, игры уже считались национальными развлечениями. Поскольку игры стали мейнстримом, угрозы шутерам от первого лица начали утихать. Сенатор Либерман высоко оценил усилия игровых компаний по информированию родителей о взрослом контенте. И хотя политики продолжали предпринимать попытки по законодательному регулированию жестоких игр, суды недвусмысленно дали понять, к чему все идет. Они отклонили многомиллионные судебные иски, в которых утверждалось, что подростки-стрелки из Колумбайн и Падуки вдохновлялись дум. «Это была трагедия», — вынес вердикт судья. Но трагедии, подобные этой, просто не поддаются рациональному объяснению. И суды не должны делать вид, что это не так. Это время стало концом эпохи, особенно для расширяющегося семейства Кремниевого Алама. Даллас, некогда приютивший как минимум полдесятка игровых компаний, видел, как некоторые из его самых амбициозных стартапов, в том числе Айн Storm Romero и Gathering of Developers Майка Уилсона, закрыли свои двери. Казалось, золотой век, когда мятежные аутсайдеры могли самостоятельно управлять многомиллиардной индустрией, прошел. Но его дух остался. Даже крупнейшие компании теперь перенимали инновации IT, такие как игра в онлайне, публикация домоверсий и поощрение модификации игры, называя их вирусным маркетингом. И с появлением новых платформ, таких как мобильные телефоны, возможно, новые великие геймеры из низов ждали своего часа. Мир всегда готов к великим играм. Что касается IT, то решение компании вернуться к прошлым хитам вызвало неоднозначные результаты. Разработанный ИТ набор миссий для Quake 3 под названием Team Arena стал разочарованием как для продавцов, так и для критиков. Многим он показался неудачной попыткой ответить на успех Unreal Tournament. Версию commander Кин для Game Boy Advance, изданную, но не разработанную IT, встретили не менее прохладно. Return to Castle Wolfenstein, однако, оказалась хитом и была отлично принята как прессой, так и рынком, пусть она и мало напоминала свою предшественницу, если не считать тарелок с индейкой на столах. Именно тогда Джон Кармак достиг статуса легенды. Его инновации в разработке графики были одной из причин, почему видеоигры управляют эволюцией вычислительной техники как выразился журнал MIT Technology Review. Филантропию Кармака он продолжил бесплатно раздавать исходный код своих игр в интернете никто не смог превзойти. На ежегодной конференции разработчиков игр в Сан-Хосе 29-летний Кармак стал третьим и самым молодым человеком, которого когда-либо включали в зал славы Академии интерактивных искусств и наук. Что-то вроде «Оскара» игровой индустрии. После видеозаписи с поздравлениями от Билла Гейтса, который шутил, я просто напомню, что могу писать код еще лучше, чем Джон. Кармак вышел на сцену и сорвал стоячие овации со стороны коллег. Эти аплодисменты можно было сравнить только с теми, которых удостоился первый обладатель награды в истории индустрии. Сигеру Миамото из Nintendo, создатель той самой игры про Марио, которую Кармак воспроизвел для компьютера в ту судьбоносную ночь в софт-диск. Многие геймеры задавались вопросом, завяжет ли Кармак с играми после Doom 3 Сам Кармак не был в этом уверен. После продаж лицензии на игру и движок, ему казалось, что у него и так более чем достаточно денег, которые он на самом деле часто жертвовал благотворительным организациям. Кроме того, после стольких лет погружения в науку графики, он достиг в своем ремесле почти дзена. Он смотрел на полосы света на стене ванной комнаты и думал, О, это рассеянное зеркальное отражение верхнего света, отраженного от крана. Такая точка зрения не отдалила его от природы, наоборот, заставила еще сильнее ценить ее. «Такие вещи я нахожу пленительными и чудесными», — сказал он. «Мне не нужно быть посреди Гранд-Каньона, чтобы оценить красоту мира. Я вижу это в отражении света в моей ванной». Он еще глубже погрузился в новый источник знаний, своей ракеты. По субботам «Кармак» встречался с командой ракетчиков, включая «Вундеркинда» по части «Феррари» Боба Норвуда, чтобы трудиться над, по его выражению, ракетами с вертикальной посадкой, работающими на перекиси водорода. «Кармак» смастерил корабль в стиле лунного посадочного модуля со спортивным сиденьем в середине для себя или своей жены Анны. Что дальше? Возможно, попытка выиграть прайс в 10 миллионов долларов, где от победителя требуется запустить трех человек на орбиту и вернуться два раза в течение 14 дней. Те, кто знал Кармака, ожидали, что его попытка будет достойной. Тем временем Джон Ромеро рад был сфокусироваться на доме и семье. Живя со Стиви Кейс в просторном доме в сельской местности Далласа, он, по его словам, решил вернуться к корням, дизайну и программированию. После нескольких непродолжительных попыток заключить традиционную сделку с издателем, Ромеро, Стиви и Том Холл, несмотря на хорошие отзывы об Anachronox, решили отказаться от разработки амбициозных компьютерных игр в пользу неизведанной территории проектов для карманных компьютеров, мобильных телефонов и других портативных устройств. Как первый известный разработчик, ринувшийся в новую область игр, Ромеро стал таким же фанатом мобильных игр, как некогда компьютерных. Джон был верен своему изначальному видению небольшой команды, создающей маленькие игры с коротким циклом разработки. Стоя у руля Monkey Stone, он выпустил свою первую игру Hyperspace Delivery Boy уже через несколько месяцев. Работая до поздней ночи с тремя другими разработчиками в загородном доме, Том и Ромеро продумали и запрограммировали всю игру, прямо как в старые времена. Игрок брал на себя роль Гая Каррингтона, межзвездного курьера, чья работа состояла в том, чтобы доставлять самые важные посылки во Вселенной. Некий рецензент назвал Hyperspace Delivery Boy одной из немногих игр для карманных PC, которые стоит купить. Что дальше? Возможно, новая версия Commander Кин, раз они приобрели у IT лицензию. Том был счастлив, что его мальчик Билли Блейс к нему вернулся. Для Ромера веселье Манкестоун было не просто новым началом. Это была передышка от прошлого. Вскоре, после своего 34-летия, он последовал примеру Тома и остриг длинные волосы, которые отращивал с 1991 года, оставив короткую прическу, справиться с которой было так же легко, как и с его новой компанией. Никогда не позволяя вещам пропадать впустую, Ромеро завернул свою длинную черную гриву в пакет и пожертвовал ее Lux of Love некоммерческому фонду, который поставлял шиньоны больным и нуждающимся детям. Его знаменитые волосы были не единственной вещью, чье время прошло. Теперь, когда он жил среди грузовиков и грунтовых проселочных дорог, для Ромера больше не представлял ценности когда-то дорогой ему автомобиль Ferrari, купленный благодаря Дум. Он любовно сфотографировал машину с разных ракурсов у себя во дворе и загрузил ее фотографии с описанием на ebay популярный онлайн-аукцион с заголовком «Брутальная роскошь». «Его начальная цена в 65 тысяч долларов стоила того», — объяснил он, учитывая, что в машине было модификаций более чем на 100 тысяч, от турбосистемы до собранного на заказ двигателя. «Звук, который издает эта машина, совершенно потрясающий и разрушительный», — писал он. «Когда ты выжимаешь педаль газа, твоя тачка ревет, как участница гонки Инди-500». А тебе остается только хохотать, настолько это офигенно. Ромеро обещал, что это самый потрясающий Феррари Тестороса из всех, что вы когда-либо видели. Покупатель, который увез автомобиль, заплатив 82,5 тысячи долларов, был с этим согласен. Еще один Феррари свел Ромеро и Кармака вместе. Это произошло на турнире по Аквейк-3 в Меските. Два Джона посещали эти соревнования уже несколько лет, но игнорировали друг друга. Но на этот раз все было по-другому. Все матчи были сыграны, счета подведены. Но друг нуждался в помощи. На стоянке у Кармака возникли проблемы с двигателем. Услышав рев мотора, он поднял голову и увидел фары ярко-желтого «Хаммер». Ромеро вышел из машины, держа на готове провода. Нужно было браться за дело.